Семнадцать. Я мчался на ста сорока километрах в час, уже не думая о возможных засадах, стремясь лишь уйти от погони. Свистел ветер в боковых зеркалах. Временами колеса проваливались в пустоту, попадая на наледь. Иногда машина почти отрывалась от земли. Как неподвижные шарахались вправо и отлетали назад попутные автомобили. Я правил автоматически, а сам лихорадочно думал о своих преследователях, пытаясь понять, как они меня вычислили и что им надо. И, вспоминая слова Вадима, понимал, что тот был неправ. Пусть Решетовы были уродами, пусть младший в самом деле казался слегка дегенеративным, но у него, видимо, имелось верхнее чутье. Не зная меня и не имея никаких оснований связывать меня с Хакановым, он заподозрил что-то неладное. Неужели на моем лице в самом деле уже лежала печать убийцы, отличающая от других людей? Так или иначе, но он меня вычислил. И пока я спускался по лестнице, имитируя разговор с Наташей, достал свой мобильник и тихо позвонил кому-то из тех, кто сидел внизу, балдея под блатной хрип. Я вспомнил стук дверцы, услышанный мною уже возле кустов, и теперь, анализируя разрозненные факты и соединяя их в цепочку, осознал, что по команде Решетова кто-то из его сопровождавших вышел из фронтеры, чтобы проследить за мной. Подожженная «Тойота» купе с пламенем в окнах Хакановской квартиры, за которой они, несомненно, следили снизу, не оставила сомнений на мой счет. Я крался, напряженно остерегаясь встречи с милицией, прислушиваясь к звукам сирен и вообще ко всякому шуму на дороге, но абсолютно не допускал, что кто-то столь же скрытный может тихо идти за мной по пятам. И им ничего не стоило проследить мой путь, но как они не потеряли меня в городском потоке? Или догадались, что я собираюсь топить что-то в реке, а потом уйти из города по самой скоростной трассе? Нет, точно, в этих ребятах имелось нечто волчье. И не исключено, что Вадим ошибался относительно их вооруженности. Возможно, они имели оружие и в самом деле собирались разобраться со мной всерьез, хотя пока и не догадывались, за что именно. Но теперь я оторвался достаточно далеко. Им наверняка надоест играть в догонялки, и они оставят эту глупую затею ведь моя расправа с Хакановым ничего не говорила о связи с убийством старшего Решетова. Возможно, они хотели просто расспросить про Хаканова, но мне не нужны были люди, которые видели меня выходящим из подожженного дома. Я не думал о том, что они запомнили номер моей машины, тем более, что прямых доказательств у них все равно не имелось. И что бы там ни было, я уже от них ушел. Едва успев подумать об этом, я скосил на зеркало и увидел в едва подернувшихся в сумерках мощные огни фронтеры. Я прибавил газу, я гнал уже вообще как сумасшедший, они не быстро, но неуклонно приближались. Я знал, что моя машина мощнее, но их джип весил гораздо меньше и имел иную динамику. Кроме того, благодаря молодости Решетов наверняка был более рискованным водителем, чем я, не боялся улететь на ухабе и класть стрелку тахометра в красную зону. И расстояние между нами сокращалось. Ясно было, что рано или поздно они меня нагонят, и из этого не выйдет ничего хорошего. Вдруг я почувствовал злость. Какого черта я должен удирать, как заяц, от этих уродов? Я, вооруженный страшным пистолетом и уже привыкший спокойно убивать. Пошли они к дьяволу, злобно подумал я. Если они так хотят контакта со мной, пусть пеняют на себя. Я сделал все, что мог, чтобы мы не встретились. Но они сами нарывались навстречу. И мне не оставалось ничего, кроме как защищаться. Тем более одному против двоих, троих или четверых. Решение было принято. Теперь следовало уйти вправо на второстепенную дорогу, углубляющуюся в пустынные поля. Я хорошо знал трассу, заранее увидел нужное место и, притормозив, нырнул вниз.